Глава седьмая Галя долго болела гриппом, и врачи запретили приходить к ней, чтобы друзья не заразились. Поэтому Гена и Чебурашка остались вдвоем. Как-то вечером, после работы, Чебурашка решил зайти в зоопарк, чтобы навестить крокодила. Он шел по улице и вдруг увидел грязную собачку, которая сидела на мостовой и тихонько скулила. Чего ты ревешь? Спросил Чебурашка. Я не реву, ответила собачка. Я плачу. А чего ты плачешь? Но собачка ничего не говорила и плакала все жалостливее. Чебурашка сел рядом с ней на приступочку, подождал, пока она окончательно выплачется, а потом приказал: Ну, выкладывай, что с тобой случилось? Меня выгнали из дому. «Кто тебя выгнал?» «Хозяйка», — собачка опять начала всхлипывать. «За что?» — спросил чебурашка. «За просто так. За не знаю что». «А как тебя зовут?» «Тобик». И собачка, немного успокоившись, рассказала чебурашке свою короткую и печальную историю. Вот она. Короткая и печальная история маленькой собачки Тобика. Тобик был крошечной собачкой, совсем-совсем малюсеньким щенком, когда его принесли в дом к будущей хозяйке. «Ах, какая прелесть!» — говорила хозяйка, показывая его гостям. «Не правда ли, что он очень мил и что он прелесть?» И все гости находили, что он очень мил и что он прелесть. Все играли со щенком и угощали его конфетами. Время шло, и щенок рос. Он уже не был таким симпатичным и таким неуклюжим, как раньше. Теперь хозяйка, показывая его гостям, не говорила, «Ах, какая прелесть!» А наоборот говорила, «Моя собака ужасно некрасива. но ну, не могу ж я ее выгнать, ведь у меня такое доброе сердце, оно в пять минут разобьется от горя». Но однажды кто-то принес в дом нового щенка. Он был такой же симпатичный и неуклюжий, как Тобик раньше. Тогда хозяйка, недолго думая, выставила Тобика за дверь. Не могла же она держать двух животных сразу? И ее сердце в пять минут не разбилось от жалости. Не разбилось оно и в шесть минут, и даже в 98. Наверное, оно вообще никогда не разобьется. «Что же мне делать с этой собачкой?» подумал Чебурашка. Конечно, можно было взять ее с собой, но Чебурашка не знал, как на это посмотрят его друзья. А вдруг они не любят собак? Можно было оставить собачку на улице, но ее было очень жалко, а вдруг она простудится. — Знаешь что, — сказал Чебурашка наконец, — вот тебе ключ. Иди пока посиди в моем домике, обсохни, согрейся а потом мы что-нибудь придумаем. После этого он зашагал дальше к зоопарку.